И зная теперь за собой вину в пособничестве в сокрытии трупа, жил последние недели как в кошмарном сне. Он каждый день ожидал прихода полиции, которой стала известна роль Кучера в этом деле. Не добившись от Дюбуа ничего более значимого, Лятуш, не скрывая презрения к этому человеку, отпустил его, не забыв вручить обещанные 100 франков. У сыщика появилась возможность в одиночестве всё обдумать и постараться найти недостающие ответы на многочисленные вопросы. Лятуш начал размышлять о перемещениях бочки, каким образом она попала в дом Буарака. Совершенно ясно, что её прислали из фирмы Дюпьера. Это была та самая бочка, в которой Буараку доставили заказанную им скульптурную группу. Бочка покинула салон Дюпьера в воскресенье. когда состоялся званый ужин, в тот же день оказавшись в кабинете Буарака, и находилась там до следующего четверга. За это время скульптуру достали, а внутрь поместили труп. Бочка затем совершила путешествие в Лондон, была переведена Феликсен в Сен-Мало, чтобы в итоге попасть в руки офицеров в Скотланд-Ярда. Все так. Ну как быть тогда с той бочкой, которую встретили на вокзале в Воттерлоу, чтобы отправить обратно на северный вокзал? Как виделось лятушу, это могла быть только другая бочка, а значит, в деле две, а не одна, как считалось прежде. Он попытался отследить перемещение второй бочки. Она покинула двор демонстрационного зала Дюпьера вечером во вторник, достигнув Воттерлоу на следующее утро. А ещё днём позже, в четверг, была отправлена назад в Париж, прибыв на северный вокзал в 16:45. Сыщик всегда исходил из предпосылки, что именно эта бочка поступила оттуда на товарную станцию близ Рю-Кардене. Теперь выяснилась ошибочность подобного вывода. Так-то куда же делась вторая бочка? Подобно вспышке молнии, лятуша озарила мысль: На северном вокзале её перевезли к Дюпьеру. Он перепроверил хронологию дела. Всё верно. Дюпьер получил свою бочку в тот четверг вечером, но только фирмы решили, что доставили её из дома Буарака. После этого смутные очертания всего дьявольски задумманного и осуществлённого плана начали вырисовываться перед латушем, и сыщик принялся воссоздавать картину произошедших событий. Буарак, как теперь не трудно было догадаться, подозревал о намерении жены сбежать от него к Феликсу. Бгвайно лишившись рассудка от ненависти и ревности, он убивает её. Затем, постыв и успокоившись, осознаёт, что теперь у него на руках труп. Как ему поступить с ним? Он вспоминает о бочке, стоящей в кабинете, и понимает, лучшего способа незаметно вывести тело из дома вообразить невозможно. Он извлекает скульптуру, а вместо неё помещает в бочку труп. Потом встаёт вопрос, куда бочку отправить. И коварная мысль приходит ему в голову. Он сумеет ещё и отомстить Феликсу, заставить горевать, послав в бочку ему. Затем возникла более поразительная идея. А если устроить так, чтобы полиция обнаружила труп у Феликса дома, то не логично ли предположить, что того заподозрят, арестуют и даже казнят? Воистину отвратительный план отмщения за всего лишь моральные страдания. Борак печатает письмо от Лёгатье. Замысел состоит в том, чтобы заставить художника вести себя в высшей степени странным и подозрительным образом. Он непременно попадёт на заметку полицейским. Скотланд-Ярд начнёт действовать и обнаружит труп. Лятуш ощущал полную правдоподобность своих догадок, но его всё ещё тревожил вопрос относительно второй бочки. Однако постепенно и он стал обретать для него ясность. Борак получил от Дюпьера бочку со скульптурой, но поскольку эта бочка отправилась к Феликсу, то возникла надобность во второй, чтобы вернуть в художественный салон. Причём бочку следовало вернуть пустой и без особых задержек, иначе подозрение падает уже на Борака. Как ему добыть её? Алетуш понял, что вся сложная махинация со второй бочкой была затеена с единственной целью решить для Буарака эту проблему. Буарак заказал скульптуру, подделав в почерк Феликса. Лятуш вспомнил, что заказ оформили на того же сорта бумаги, что и письмо Люготье, а это доказывало один и тот же источник составления документов. Буарак сам встретил вторую бочку в Лондоне, укрыл в заброшенном сарае, где извлек и уничтожил скульптуру, а Тару затем вновь отправил в Париж. Несомненно, что на северный вокзал он подменил бирку, чтобы к Дюпьеру бочка прибыла, словно бы из его собственного дома. Еще одну такую же подмену он совершил, когда отправил бочку не железной дорогой до Ватерлоу, а морем через Руан. Это объясняло показания Дюбуа, что Буарак заменил бирку, встретив телегу на углу Рю-де-Ла-Фаэтт. и фальсификацию адреса, обнаруженную клерком пароходства Броутоном. Чем дольше Лятуш размышлял над своей версией, тем более был уверен, что ему удалось установить истину. Но и сейчас ему приходилось признавать, что в деле оставались неясные моменты. Когда и где было совершено убийство? Удалось ли мадам сбежать вместе с Феликсом? И если да, то как муж сумел вернуть её? Живой или уже мёртвой? Как отпечаток письма о заказе статуи оказался среди кипы промокательной бумаги на столе у Феликса? Если мадам убили в Париже, то каким образом булавка с бриллиантами попала в Сен-Мало? Но, несмотря на эти и некоторые другие затруднения, Лятуш мог быть доволен достигнутым прогрессом, решив, что теперь самого краткого расследования окажется достаточно, чтобы окончательно подтвердить справедливость его выводов и снять последние оставшиеся вопросы. Глава двадцать девятая. Драматическая развязка. Через 3 дня после обнаружения кучера Дюбуа, его показаний и разгадки тайн, окутавших преступление, Лятуш получил письмо, весьма заинтриговавшее его. Оно пришло на адрес отеля Авеню де Лальма, Рю Сен-Жан, дом 1. 26 мая 1912 года. Уважаемый месье В связи с вашими визитами в этот дом и расследованием смерти моей покойной хозяйки